Эпилог. Как ни странно, время от времени я ощущаю небывалый покой. Казалось бы, после всего, что я видел, и всего, что мне пришлось пережить, моя душа должна биться в тисках смятения и боли. Так оно и есть. Но иногда приходит покой. Я чувствую его как сейчас, когда смотрю на замерзшие скалы и оледеневшие воды ранним утром, наблюдая за рассветом столь величественным, что ничто не в силах сравниться с ним. Если пророчества верны, если герой веков существует, то должно быть и нечто, направляющее мои шаги, наблюдающее за мной, охраняющее меня. Эта вера дает мне спокойствие, напоминает о самом главном. Если я потерплю неудачу, кто-нибудь другой завершит мое дело. Я могу сделать только один вывод, мастер-марш сказал сезит Содержитель был одновременно и аламантом, и фирухимиком. Винна хмурилась. Она сидела на крыше пустого здания в трущобах СКА. Ее сломанная нога, аккуратно перевязанная с свешивалась с крыши. Вин проспала весь день, как и сидевший сейчас рядом с ней марш. Сейзит за это время подробно пересказал все новости остальным членам команды. Судя по всему, команда не понесла особых потерь, чему Вин была несказанно рада. Сама она еще никого не видела. Сейзет заявил, что Вин нуждается в отдыхе, да и друзья были слишком заняты. Вместе с Эллендом они собирали новое правительство. «Ферухимик и аламанд», — задумчиво протянул Марш. Он действительно быстро восстановился. Тогда, как у Вин болели ушибы, сломанные кости и порезы, полученные в схватке — марш успел залечить сломанные ребра он наклонился вперед уставив на город металлические стержни как он вообще что то видит подумала вин да мастер марш кивнул Сезит. видишь ли молодость одно из качеств которые могут накапливать ферухимики умение в целом бесполезное ведь чтобы выглядеть и чувствовать себя молодым ферухимику приходится часть жизни проводить стариком Хранители, правда, пользуются этим для маскировки и меняют свой возраст, скрываясь от преследования, но больше, пожалуй, это нигде не пригождается. Однако, если Ферухимик родился одновременно и аламантом, события принимают иной оборот. Он получает способность воспламенять собственные запасы металлов, высвобождая в десятеро больше энергии. Госпожа Вин пыталась как-то поджечь мой металл но не сумела овладеть его силой. Однако, если самому создавать ферухимические запасы, а потом поджигать их, Марш нахмурился. Я не понимаю, Сезит. Прошу прощения. Наверное, в этом трудновато разобраться, не зная основ аламантии и ферухимии. Я объясню по-другому. В чем основная разница между аламантами и ферухимиками? Аламанты извлекают силу из металлов, сказал Марш. А ферухимики из собственного тела. Совершенно верно, кивнул Сезит. Представь, что Вседержитель соединил оба дара. Он использовал возможность ферухимиков изменять свой возраст, но он при этом питался не внутренней силой, а аламантической внешней. Сжигая ферухимические запасы, которые сам же создавал внутри себя, он успешно изготовил новый аламантический металл, тот, что при воспламенении делает человека моложе. Если моя догадка верна, он имел неисчерпаемый запас молодости, поскольку брал силу из металла, а не из собственного тела. И все, что ему приходилось делать, это время от времени старить свое тело, чтобы пополнить ферухимический запас. «Значит, — уточнил Марш, — сжигание металла делало его моложе, чем в то время, когда все началось?» «Думаю, он разместил эту избыточную молодость» «Среди других фирухимических запасов», — ответил Сезит. Вседержитель не хотел тратить всю молодость сразу и накапливал ее в металлических предметах, из которых и тянул понемножку постоянно, оставаясь молодым. Да, браслетах?» «Да, мастер Марш». Однако фирухимия рождает и обратный эффект. Например, чтобы стать сильнее, нужно на какое-то время ослабеть. В случае вседержителя это значило — что ему приходилось тратить все больше и больше молодости, чтобы остановить старение. И когда госпожа Вин сорвала с него браслеты, он с невообразимой скоростью состарился. Его тело мгновенно устремилось к тому физическому состоянию, в каком ему следовало пребывать по законам природы. Вин, наслаждаясь прохладным вечерним ветерком, смотрела на крепость Венчер. Она была ярко освещена. Не прошло и суток. А Элленд уже успел встретиться с вождями СКА и представителями знати и начал разрабатывать свод законов для нового государства. Вин сидела молча, то и дело ощупывая Сережку в ухе. Она нашла ее в тронном зале и вдела в разорванную мочку, как только та начала подживать. Вин и сама не знала, почему так цепляется за эту простенькую вещицу. Может, потому что Сережка связывала ее с Рином и матерью, пытавшейся ее убить? а может потому, что она напоминала о вещах, которые ей вообще не стоило делать. Теперь ей следовало многому научиться, и в первую очередь тайным Аламантии. Тысячу лет аристократы просто верили тому, что говорили инквизиторы и Вседержитель. Но кто знает, какие секреты они скрывали, какие металлы прятали. «Вседержитель», — заговорила наконец Вин, — «он ведь, получается...» Он просто пользовался своими талантами, чтобы оставаться бессмертным. Значит, на самом деле он не был Богом. Ему просто повезло. Любой, владеющий одновременно и фирухимией, и аламантией, мог бы проделать то же самое. Похоже на то, госпожа, согласился Сейзит. Думаю, потому-то он так сильно боялся хранителей. Он охотился за фирухимиками, зная, что это искусство наследуется точно так же, как аламантия. Если бы однажды кровь тересийцев смешалась с кровью имперской знати, в результате могли родиться дети, способные бросить ему вызов. «Потому он и ввел особые методы воспитания в тересе», — добавил Марш. Сейзит кивнул. Он хотел быть абсолютно уверенным, что мужчины тереса не обзаведутся подругами иного происхождения. Они могли передать детям скрытый дар ферухимии. Марш покачал головой. А ведь это его народ, и он издевался над ним лишь ради того, чтобы сохранить власть. Но если сила Вседержителя происходила от смешения ферухимии и аламантии, сказала Вин, — что случилось тогда у Источника Вознесения? О чем писал тот человек в дневнике, кем бы он ни был? Что он предполагал найти? — Не имею представления, госпожа, — тихо ответил Сейзет. Мы по-прежнему многого не знаем, сказала Винка, чая головой. Она не стала упоминать о собственных странных способностях, а заговорила о вседержителе. Он был так могуществен, цезит. И о коже я кожей ощущала его аламантическую силу. Он воздействовал на металлы в моем желудке. Может, он усовершенствовал ферухимический дар, научившись воспламенять запасы металлов? Но как он развил аламантические способности? Сезит вздохнул. «Боюсь, что единственный человек, знавший ответы на ваши вопросы, умер сегодня утром». Вин немного помолчала. Вседержитель владел тайнами религии Тереса, которые хранители многие столетия пытались раскрыть». «Мне очень жаль. Наверное, мне не следовало его убивать». Сезит усмехнулся. «Тогда его убил бы собственный возраст, госпожа. Вы поступили правильно». Я внесу в хроники упоминание о том, что вседержитель был сражен одной из угнетенных им СКА. Вин покраснела. В хронике? Разумеется, я по-прежнему остаюсь хранителем, госпожа. Я должен запоминать все, в том числе исторические события. Но ты ведь не станешь много писать обо мне. Почему-то мысль о том, что они станут рассказывать легенды, смущала Вин. Я бы на вашем месте не беспокоился, госпожа с улыбкой сказал Сейзит. «Я и мои братья будем очень заняты в ближайшее время. Нужно многое запомнить и сохранить, еще больше рассказать миру. Сомневаюсь, что ваша история так скоро понадобится человечеству. Я запишу все, что произошло, но какое-то время придержу эти знания, если хотите». «Спасибо», — искренне поблагодарила Вин. Та сила, которую Вседержитель обнаружил в горах, — сказал неожиданно Марш. — Может, это была Аламантия? Ты ведь говорил, что об Аламантии нет упоминаний до его восхождения на трон. — Это возможно, мастер Марш, — согласился Сейзит. — О происхождении Аламантии говорит всего несколько легенд, и они утверждают, что Аламанты появились вместе с Туманом. Вин сдвинула брови, размышляя. Она всегда считала, что прозвище «Рожденный Туманом» возникло от того, что аламанты предпочитают выходить по ночам. Она никогда не думала, что связь может быть более глубокой. Туман реагирует на аламантическую силу. Он кружится возле аламантов, тянется к ним, когда они воспламеняют металлы. Что я почувствовала в тронном зале, уже умирая? Мне показалось, я извлекаю нечто из тумана. Что бы она ни сделала тогда, повторить это Вин была не в состоянии. Марш вздохнул и поднялся. Он проснулся несколько часов назад, но уже выглядел уставшим. Голова его постоянно клонилась вперед, как будто ее тянули к земле металлические стержни. «Это больно, Марш?» — спросила Вин. «Все эти железки?» Марш ответил не сразу. «Да», — сказал он. «Все одиннадцать пульсируют. Боль как будто отражает мои чувства». «Одиннадцать?» — изумилась Вин. Марш кивнул. «Да, два стержня в голове, восемь в груди, один в спине. Он соединяет все остальные. Это, кстати, единственный способ без труда убить инквизитора — отделить верхние стержни от нижних». Келл для этого лишил инквизитора головы, но куда легче выдернуть центральный стержень. «А мы думали, что ты умер», — сказала Вин. «Когда мы нашли труп и столько крови...» Марш кивнул. «Я хотел послать весточку, что жив, но в первые дни они постоянно следили за мной, а я не ожидал, что Келл начнет форсировать события». «Никто не ожидал, мастер Марш», — заметил Сейзит. «Никто ничего подобного вообще не предполагал». «Но он это сделал», — сказал Марш, качая головой. «Негодяй, я никогда не прощу ему две вещи». Первое, что он украл мою мечту разрушить последнюю империю и сам все провернул. Вин подождала, но Марш молчал, и тогда она спросила. А второе? Марш обратил к ней металлические глаза. Второе, что он позволил убить себя ради этого. Разреши спросить, мастер Марш, — обратился сезит Чей труп нашли тогда госпожа Вин и мастер Кельсер? Марш отвернулся, глядя на город. «Вообще-то там было несколько трупов. Видите ли, процесс изготовления нового инквизитора довольно грязен. Я бы предпочел не говорить об этом». «Да, конечно». Сейзит склонил голову. «А вот ты, — сказал Марш, — мог бы рассказать мне о существе, из которого Кельсер слепил лорда Рину». «А к Андре?» Боюсь, даже хранителям немного о них известно. Кандры сродни туманным призраком. А может, это одно и то же, только кандры старше. Они предпочитают держаться в тени, оставаться незамеченными. Люди не любят их, но некоторые из знатных домов нанимают их от случая к случаю. Винна хмурилась. Тогда, почему Кельсер не выставил такого кандру, чтобы тот погиб вместо него? Видишь ли, госпожа вздохнул Сейзит. «Кандре, чтобы кого-то изобразить, требуется сначала съесть его. Кандры такие же, как туманные призраки, у них нет собственного облика». Вин содрогнулась. «Ох!» «А знаешь, он вернулся», — сказал Марш. «Он больше не использует тело моего брата. Нашел какое-то другое, но явился повидать тебя, Вин». «Меня?» По спине Вин пробежал холодок. Марш кивнул. «Он что-то говорил о предсмертных распоряжениях Кельсера. Мне кажется, это существо видит в тебе своего нового хозяина». Вин вздрогнула. «Это... эта тварь сожрала тело Кельсера. Я не хочу, чтобы оно тут было», сказала она. «Я его прогоню». «Не стоит торопиться, госпожа», возразил сезит «Кандры — очень ценные слуги, но с ними рассчитываются атиумом. Если Кельсер оплатил долгосрочный контракт с Кандрой, глупо отказываться от его услуг. Кандра может оказаться весьма полезным союзником». Вин покачала головой. «Меня это не волнует. Я не хочу, чтобы оно болталось рядом, особенно после того, что оно сделало». Все замолчали. Наконец Марш вздохнул. В любом случае, если не возражаете, мне пора в крепость. Новый король хочет, чтобы я ознакомил его с делами братства. Винна хмурилась. Я не понимаю, а зачем нам вообще теперь братство? У поручителей осталась власть и немалая госпожа, пояснил Сезит. К тому же они наиболее опытные чиновники в последней империи. Его величество поступит мудро, если постарается привлечь их на свою сторону, И признание власти мастера Марша поможет ему в этом. Марш пожал плечами. «Если я сумею взять власть над ортодоксальным кантоном, братство сильно изменится в ближайшие несколько лет. Я буду действовать медленно и осторожно. Поручители пока не осознали даже чего лишились, а вот другие инквизиторы могут оказаться опасны». Вин кивнула. «А сколько их за пределами Лютадели?» «Не знаю», — ответил Марш. «Я ведь недолго работал в братстве. Многие говорят, что стальных инквизиторов было около двадцати. Лично мне не удалось узнать точное количество». Марш ушел, а Вин задумалась о последних событиях. Теперь, когда она знала их тайну, инквизиторы не сильно ее беспокоили. «А вот кое-что другое...» «Вы же не знаете, что я делаю для человечества...» Я ваш бог, даже если вы этого не осознаете. Убив меня, вы обрекли себя». Таковы были последние слова Вседержителя. В тот момент Вин думала, что он имел в виду последнюю империю, когда говорил о человечестве. Но теперь она начала сомневаться. Когда старик произносил это, в его глазах стоял страх. «Сейс!» — окликнула она хранителя. «А что такое бездна?» что должен был победить тот герой». «Хотелось бы мне знать, госпожа», — ответил Сейзет. «Но она ведь так и не явилась». «Видимо, нет. Все легенды говорят, если бы бездну не остановили, весь мир пришел бы в упадок». Конечно, подобные истории вечно грешат преувеличениями. Возможно, опасность, которую называли бездной, являлась на самом деле вседержителем. Он должен был сделать выбор, Подчинить себе мир или позволить ему остаться свободным? Вин его слова не убедили. Тут скрывалось что-то еще. Вин слишком хорошо помнила страх в глазах Вседержителя. Точнее, ужас. Он сказал ⁇ делаю, а не сделал, что я делаю для человечества. То есть надо понимать, что он до последнего что-то делал. И еще он сказал ⁇ вы обрекли себя ⁇ похолодало. Солнце садилось, и свет крепости Венчер становился все ярче в наступавших сумерках. Эллинд устроил там временную штаб-квартиру, хотя мог сразу перебраться в Кредикскую рощу. «Идите к нему, госпожа», — сказал Сейзит. «Он должен увидеть, что с вами все в порядке». Вин ответила не сразу. Она смотрела на столицу на ярко освещенную крепость. «Ты там был, Сейзит?» — спросила она слышал его речь. «Да, госпожа», — ответил хранитель. «Когда мы обнаружили, что в сокровищнице нет Атиума, лорд Венчер настоял, чтобы мы послали кого-нибудь вам на помощь. Я был склонен согласиться с ним. Мы ведь не воины, и у меня не осталось сферу химических запасов». «Атиума нет», — подумала Вин. «Мы не нашли ни крошки. Что же сделал с ним Вседержитель? Или кто-то успел захватить его до нас?» «Когда мы с мастером Эллендом нашли воинов, — продолжал Сейзит, — они занимались тем, что убивали дворцовую стражу. Кое-кто из гвардейцев хотел сдаться, но солдаты не дали. Это была неприятная сцена госпожа. Ваш Элленд, ему не понравилось то, что он увидел. Когда он стоял перед толпой ска, я думал, они его убьют. Сейзит помолчал, глядя на город. Но то, что он сказал госпожа, его мечты о новом государстве, Его осуждение, кровопролитие, боюсь, я не сумею повторить. Мне бы хотелось иметь в тот момент запас памяти, чтобы в точности запомнить его слова. Он тяжело вздохнул, качая головой. Как бы то ни было, я уверен, что мастер Брис немало потрудился, чтобы утихомирить мятежников. Как только несколько человек начали прислушиваться к словам мастера Элленда, другие постепенно последовали их примеру и думаю, хорошо, что юноша в итоге стал королем. Присутствие мастера Элленда сделало законным наше предприятие, и мне кажется, что теперь мы можем надеяться на поддержку знатных лордов и купцов». Вин улыбнулась. «Кельсер ужасно разозлился бы, знаешь. Он проделал огромную работу, а мы взяли и посадили на трон аристократа». Сейзит покачал головой. «Да». «Но мне кажется, есть кое-что поважнее. Мы не просто возвели на трон вельможу. Мы сделали королем хорошего человека». «Хорошего человека», — повторила Вин. «Да, теперь я знаю, что существуют хорошие люди». Вин осторожно опустилась на крышу крепости Венчер. Ее сломанная нога затрудняла движение, Но Вин пользовалась алламантической силой, и ей всего-то и нужно было, что мягко приземлиться. Уже наступила ночь, и вин окружал туман. Защищал ее, скрывал, давал силу. Элент венчер сидел под тем самым световым окном, которые не починились с тех пор, как Вин швырнула в него тело убийцы. Элент не заметил, что Вин притаилась у него над головой. Да и кто бы заметил? Кто мог обнаружить рожденного туманом, когда тот хотел остаться невидимым? Вин была тенью, бестересным призраком вроде тех, что рождал одиннадцатый металл. Чем-то, что лишь могло существовать. Могло? Последнее событие пока что трудно было осмыслить. Вин даже не пыталась еще разбираться в своих чувствах и не готовилась к встрече с Эллендом. Она смотрела вниз на него элен сидел в круге света, что-то читал и время от времени делал пометки в записной книжке. Его выступление днем прошло отлично. Похоже, все с удовольствием приняли нового короля. Однако Марш говорил, что тут сыграли свою роль и политические соображения. Вельможи смотрели на Эленда как на марионетку, которую не смогут управлять. А среди вождей СКА будто бы уже начались раздоры. И все же Элленд составит теперь свод законов, о котором мечтал. Попытается создать идеальное государство, применить на практике те философские идеи, которые изучал долгие годы. Наверняка его ждут разочарования, и Вин подозревала, что в конце концов Элленду придется спуститься с небес на землю. Но это не имело значения. Он станет хорошим королем. Конечно, в сравнении с Вседержителем даже куча сажи могла бы стать хорошим королем. Вин хотелось спуститься в теплую комнату к Эленду, но что-то ее удерживало. За свою короткую жизнь ей пришлось испытать столько превратностей судьбы, столько выстрадать, и до обретения аломантической силы и после, она не знала, что ей нужно теперь, не знала, кто она на самом деле, Вин или Леди Валет, и даже не знала, кем из них ей хочется быть. Она кожей ощущала холодный туман. Он давал ей силы, защищал, прятал. Даже если ей было это совсем не нужно. Я не могу. Ему нужна вовсе не я. Все было сном, мечтой. Я ребенок, выросший в тени. Девочка, удел которой одиночество. Я не заслужила. Я недостойна его. Все было кончено. Как она и ожидала, все изменилось. По правде говоря, она так и не стала настоящей леди. Пришло время вернуться на свое место. В тень. Пришла пора исчезнуть. Вин повернулась, чтобы уйти, не обращая внимания налившиеся из глаз слезы. Она покидала его. И плечи Вин опустились, когда она с трудом подошла к краю крыши и заглянула в туман. Но потом... Он умер, клянясь, что ты давным-давно сдохла от голода. В суматохе последних часов Вин едва не забыла, что сказал инквизитор о брате, а теперь вспомнила и остановилась. Туман плыл мимо нее, укутывал, утешал. Рин не бросал ее. Его схватили инквизиторы, искавшие девочку-полукровку. Они пытали Рина, а он умер, защищая ее. Рин не предавал меня, Он всегда грозился, но так и не предал. Он был далеко не идеальным братом, но он любил ее. В голове у нее раздался голос Рина. «Вернись». Вин, не успев даже мысленно возразить, побрела обратно к световому окну и бросила вниз монетку. Элленд удивленно заозирался, увидел монетку и вскинул голову. В следующую секунду Вин спрыгнула вниз, отталкиваясь от монетки, чтобы замедлить падение. И осторожно встала на здоровую ногу. Элент венчер, строго произнесла она, я давно хотела сказать тебе кое-что. Она помолчала, смаргивая слезы. Ты слишком много читаешь, особенно в присутствии дам. Он улыбнулся, вскочил с кресла и крепко обнял вин. Она закрыла глаза, ощущая тепло его тела. И только тут поняла, что именно этого ей всегда и хотелось.